Усаживаясь в машину, я не могла скрыть легкого раздражения. Ничего не предпринимать, не посоветовавшись со мной. Я ему что, собачка на поводке? Детектив я, аль нет? Последняя мысль меня привела в чувство. Что-то здесь не так. Многолетний опыт успешной работы подсказывал, что дело это непростое. А непростые дела вызывают у меня гораздо больше интерес, чем те, за который можно быстро получить заработанный гонорар. Настоящим генератором идей я становлюсь после хорошей еды, поэтому сам Бог велел завернуть в любимое кафе на набережной, кстати, находящееся недалеко от дома моего нынешнего работодателя. Войдя в вестибюль кафе, я увидела старую знакомую. Марина, как всегда, выглядела великолепно в униформе официантки. и клиенты провожали ее восхищенными взглядами. «Ой, Танюха, привет!» — увидела она меня и, взяв заказ у очередного посетителя, направилась к моему столику. «Тебе как всегда?» — получив утвердительный ответ, походкой суми супермодели Клаудио Шифер и Науми Кэмбелл отдыхают. Направилась на кухню. «Я любила бывать здесь». Спокойные синие тона интерьера, прекрасный дизайн помещений, стильная мебель, негромкая музыка, а самое главное – хорошо готовят. В ожидании обеда я достала листок бумаги со списком тех, кто был несколько дней назад на юбилею у Фролова. Итак, его ближайшие родственники – брат с женой, их малолетний сынишка – Четверо друзей, про которых он рассказывал, и двоюродный племянник. Сумка, лежащая на коленях, завибрировала. На время деловых переговоров я отключаю звонок сотового телефона, и мой мелкий помощник сообщает о себе только таким образом. После беседы с Фроловым я просто не успела вернуть ему голос. На дисплее высветился номер Фролова. — Да. — Танечка. У меня тут мысли кое-какие появились относительно того, как обставить визит к моим ребятам. Загляните ко мне по возможности. — Хорошо. Едва сумев подавить быстро нарастающее раздражение, ответил я и отключил телефон. — Ну и нахал. Еще и часа не прошло, а он уже задание мне дает. Вернулась к списку. Что-то он мне упорно навязывал расследование начать именно с четверых своих коллег-филателлистов. Неожиданно на ум пришло решение. Честно говоря, продиктовано оно было в большей степени раздражением на моего клиента, нежели чем другим. Пробежав коротенький список всех гостей того злосчастного для моего клиента дня, Я решительно остановилась на племяннике и мысленно поставила галочку напротив его имени. А я вот возьму, да и сделаю все по-своему. Его родственники будут первыми, с кем я встречусь из бывших в тот вечер на юбилее. Итак, брат Фролов Николай Петрович. Блинов Аркадий Андреевич – племянник. Что за племянник? С него и начнем. Он из них всех самый молодой, не считая первоклашку Петьку. Проще будет найти общий язык. И уже твердо решила, что ничего по поводу первой встречи докладывать господину Фролову не стану. Оставлю ее пока чисто для себя. Подумав, осознала и подоплеку этого импульса. После разговора с господином Фроловым меня не отпускало ощущение странного беспокойства, Такой легкий интуитивный зуд. Причину я понять пока не могла, потому прибегла к испытанному средству, достала из сумочки свои верные кубики, потрясла и выкинула на стол. Выпала комбинация. Двадцать семь плюс четыре плюс двадцать. Расшифровка ее была такой. Обнаружите неискренность людей, которым доверяли. Итак. Фролов меня в чем-то обманывает? «Зачем — Зачем? — спросил я себя, убирая кубики в сумочку. — Вот и постараюсь понять, зачем. И пусть Андрей Блинов не в подозрении у дядюшки, тем даже лучше. В разговоре с племянником как раз можно невзначай и личность самого Фролова пощупать, и оценку остальных участников событий как бы со стороны получить. Немаловажным фактором да первоочередного общения, я посчитала и то, что мы с ним почти сверстники. Легче будет понять друг друга. Я немного увлеклась собственными мыслями и поэтому не сразу ответила подошедшей Маринке. — Что? — Как дела? Опять кого-то на чистую воду собралась вывести Почему нет? И принялась за обед.